Погоня за попок кивисом. Гневом вспыхнул Гаевато, возвратившись на деревню, Увидав народ в смятенье, услыхавший, что наделал дерзкий, хитрый попок Кивис. Задыхался он от гнева, злобно стискивая зубы, он шептал врагу проклятия, бормотал, гудел, как шершень. «Я убью его!» — сказал он. «Я убью! Найду злодея!» Как бы ни был путь мой долог, как бы ни был путь мой труден, Гнев мой все преодолеет, месть моя врага настигнет. Тотчас скликнул он соседей и поспешно устремился по следам его в погоню, По следам, где проходил он на прибрежье гитчигюми, но никто врага не встретил». Отыскали только место на траве в кустах черники, где лежал он, отдыхая, и примял цветы и травы. Вдруг на мускаде зеленой, на долине под горами, показался попок кивис. Сделав дерзкий знак рукою, набего обернулся и с горы ему вдогонку громко крикнул гаевато «Как бы ни был путь мой долог!» Как бы ни был путь мой труден, гнев мой все преодолеет, месть моя тебя настигнет. Через скалы, через реки, по кустарникам и чащам мчался хитрый попок кивис, прыгал словно антилопа. Наконец остановился над прудом в лесной долине, На плотине, возведенной осторожными бобрами, Над разлившимся потоком, над затоном полусонным, Где в воде росли деревья, где кувшинчики желтели, Где камыш птал, качаясь. Над затоном попок Кивис стал нагать из пней сучьев. Сквозь нее вода сочилась, а по ней ручьи бежали, и с дна пруда к плотине выплыл бобр и стал большими удивленными глазами из воды смотреть на гостя. Над затоном попок Кивис пред бобром стоял раздумье По ногам его струились ручейки с ребристой влагой, и с бобром заговорил он. Так сказал ему с улыбкой, — О, мой друг Амик, позволь мне отдохнуть в твоем вигваме, отдохнуть в воде прохладной, преврати меня в Амика. Осторожно бобр ответил, помолчал и так ответил, «Да, я с прочими бобрами посоветуюсь сначала». И, ответив, опустился, как тяжелый камень, в воду, скрылся в чаще темно-бурых тростников и листьев лилий. Над затоном попок кивис — Ждал бобра на зыбкой гати. Ручейки с невнятным плеском По ногам его бежали серебристыми струями, С гати падали на камни И спокойно разливались Меж камнями по долине. А кругом листвой зеленый лес шумел, Качались ветви, и сквозь ветви Свет и тени по земле скользились играли. Не спеша, поодиночке, собрались бобры к плотине, осторожно показалась голова, потом другая, наконец весь пруд широкий, рыльца черные покрыли, лоснись в ярком блеске солнца. И к бобрам с улыбкой хитрой обратился. -кивис. «О, друзья мои! Покойно! Хорошо у вас в игламах! Все вы опытные, и мудры, все на выдумки искусны. Превратите же скорее и меня в бобра, Амика!» «Хорошо!» — Амик ответил. «Царь бобров Амик ответил. «Опускайся с нами в воду!» Опускайся в пруд с бобрами. Молча в тихой пруд с бобрами опустился попок кивис. Черной, гладкой, блестящей стала вся его одежда. А хвосты лисиц на пятках в толстый черный хвост слились. И бобром стал попок кивис. О, друзья мои, сказал он. Я хочу быть выше, больше, больше всех бобров на свете. — Хорошо, — Амик ответил. — Вот когда придем в жилище, в наш вигвам на дне потока, в десять раз ты станешь больше. Так под темною водою шел с бобрами попок кивис под водою, где лежали ветви, пни и груды корма, и пришел с бобрами к арке, что вела в вигвам обширный. Там опять он превратился. В десять раз стал выше, больше, и бобры ему сказали, «Будь у нас вождем отныне, будь над нами властелином». Но недолго попок Кивис мог почетом наслаждаться. Бобр, поставленный на страже В чаще шпажников и лилий, Вдруг воскликнул Гаявато! Гоевата на плотине!» Вслед за этим раздались На плотине крики, Говор, треск валежника И топот, А вода заволновалась, Стала падать, понижаться, И бобры поняли В страхе, что Плотина прорвалась. Реском рухнула и крыша их просторного вигвама. В щели крыши засверкало солнце яркими лучами, и бобры поспешно скрылись под водой, где было глубже. На могучий попок кивис не пролез за ними в двери. Он от гордости и пищи, как пузырь распух, раздулся. В щели крыши гаявато на него смотрел и громко восклицал «О, попок кивис! Тщетны все твои уловки, бесполезны превращения, не спасешься, попок кивис!» пощады колотили попок кивиса дубины, молотили, словно маис, на куски разбили череп — Шесть охотников высоких положили на носилки, понесли его в деревню. Но не умер попок Кивис. Джиби, дух его, не умер. Он барахтался, метался, изгибаясь и качаясь, как дверные занавески изгибаются, качаясь, если ветер дует в двери. И опять собрался с силой. Принял образ человека, встал и в бегство устремился по поккивисам лукавым. Но от взоров гаеватый. Не успел в лесу он скрыться. В голубой мягкой сумрак Под ветвями дальних сосен К светлой просеке за ними Вихрем мчался попок Кивис, Нагибая ветви с шумом, Но сквозь шум ветвей Он слышал, что его, Как бурный ливень, Настигает гаявата. Задыхаясь, попок Кивис Наконец остановился перед озером широким, по которому среди лилий, в тростниках, меж островами тихо плавали казарки, то скрываясь в тень деревьев, то сверкая в блеске солнца, поднимая кверху клювы, глубоко ныряя в воду. Пешне! воскликнул громко Попок Кивис, превратите поскорее меня в казарку, только в самую большую! В десять раз сильнее и больше, чем другие все казарки. Но едва не успели превратить его в казарку, в исполинскую казарку, с круглой лоснящейся грудью, с парой темных мощных крыльев и с большим широким клювом, как из леса, с громким криком, стал пред ними гаевато. С громким криком поднялись и казарки над водою поднялись шумной стаи. Из Зерных трав и лирий, и сказали "Папа кивис!» «Будь теперь поосторожней! Берегись смотреть на землю, чтобы не было несчастья, чтоб беды не приключилось!» Смело путь они держали, путь на дальний дикий север, пролетали то в тумане, то в сиянии ярком солнца, ночевали и кормились в камышах болот пустынных и с зарей пустились дальше». Плавно мчал их южный ветер, дул свежо и сильно в крылья. Вдруг донесся к ним неясный отдаленный шум и говор, Донеслись людские речи и селения под ними, То народ земли дивился на невиданные крылья попок кивиса казарки. Эти крылья были шире, чем дверные занавески. Попок Кивис слышал крики, слышал голос Гоеваты, слышал громкий голос Ягу — Позабыл совет казарок, С высоты взглянул на землю, И в одном мгновенье ветер подхватил его, Смял крылья и понес, вертя на землю. Тщетно справиться хотел он, Тщетно думал удержаться, Вихрем падая на землю, Он порой то землю видел, То казарок в синем небе, Видел, что земля все ближе, А простор небес все дальше Слышал громкий смех и говор Слышал крики все яснее Потерял из глаз казарок Увидал внизу вигвамы И с размаху пал на землю С тяжким стуком средь народа Пала мертвая казарка Но его лукавый Джиби, дух его, в одно мгновенье принял образ человека, попок Кивиса-красавца, и опять пустился в бегство, и опять за ним в погоню устремился Гаявата, восклицая, как бы ни был путь мой долг и опасен, гнев мой все преодолеет». «Месть моя тебя настигнет!» В двух шагах был попок Кивис, в двух шагах от гаеваты, но мгновенно закружился, поднял вихрем пыли листья и исчез в дупле дубовом, перекинулся змеёю, проскользнул змеёй под корни. Быстро правой рукою искрошил весь дуб на щепки Гоявата, но напрасно. Вновь лукавый попок Кивис принял образ человека и помчался в бурном вихре к живописным скалам красным, что с прибрежья озирают всю страну и Гитчигюми. И владыка гор могучий, горный монито могучий, распахнул пред ним ущелье. Распахнул широко пропасть, скрыл его от Гаеваты в мрачном каменном жилище, Ввел его с радушной лаской в тьму своих пещер угрюмых. А снаружи Гаевата, пред закрытым входом стоя, рукавицей Минджикеван — пробивал в горе пещеры и кричал в великом гневе, «Отопри! Я Гаявата!» Но владыка гор не отпер, не ответил Гаявате из своих пещер безмолвных, из скалистой мрачной бездны. И простер он руки к небу, призывая Энны Мики и вессима на помощь. И пришли они во мраке с ночью, с бурей, с ураганом, Пронеслись по Гичи с отдаленных гор громовых, И услышал попок Кивис тяжкий грохот Энны Мики. Увидал он блеск огнистый глаз вовессима и в страхе задрожал — И притаился. Тяжкой палицей своею скалы молния разбила Над преддверием пещеры, грянул гром в ее средину, Говоря «Где попок Кивис?» И рассыпались утесы, и среди развалин мертвым Пал лукавый попок Кивис — Пал красавец Янадизи. Благородный Гаявата вынул дух его из тела и сказал, «О, попок Кивис, никогда уж ты не примешь снова образ человека». Никогда не будешь больше танцевать с беспечным смехом, Но высоко в синем небе будешь ты парить и плавать, Будешь ты, киню отныне, боевым орлом могучим. И живут с тех пор в народе песни, сказки и предания, А красавцы дизе. И зимой, когда в деревне вихри снежные гуляют, А в трубе вигвама свищет, завывает буйный ветер, Это хитрый попок кивис в пляске бешеный несется, Говорят друг другу люди».